Сила кармы. На лицо возлюбленного и на восходящее солнце нельзя смотреть. Японская поговорка. Недавно умер священник. Умер при необычных обстоятельствах. Он был настоятелем одного очень почитаемого буддийского храма. Тот располагается близ Осаки и хорошо виден, когда едешь в Киото по железнодорожной ветке Консетсу. Священник был молод, серьезен и поразительно красив. «Слишком красив для священнослужителя», — говорили женщины. Более того, осанкой и лицом, святой отец походил на одну из трех прекрасных статуй Амида, что известно из давних времен. Мужчины прихода считали его человеком добродетельным, весьма ученым, и в этом они не ошибались. Но женщинам было мало дела до его учености и добродетелей. Он привлекал их как мужчина. И тут от его воли ничего не зависело. Женщины всегда женщины. Как и в других приходах, его прихожанки не отличались добродетельностью, а потому оказывая ими знаки внимания досаждали, мешали занятиям, и отвлекали от медитаций. Какие только предлоги они не изобретали, чтобы лишний раз глянуть на него, поговорить. Они могли зайти к нему в любой час любого дня. Они приставали к нему с расспросами. И по обязанности он вынужден был на них отвечать. Иные несли скромные дары, и он не мог их отвергнуть. Находились и такие, что задавали ему вопросы совсем не свойства и заставляли его краснеть. От природы он был слишком мягок и еще не научился отгораживаться от таких особ броней суровости. Распущенные горожанки позволяли себе говорить такое, что, конечно, никогда не позволила бы деревенская девушка. Он требовал, чтобы охальницы немедленно удалились прочь из храма, но чем больше чарался обожания застенчивых и навязчивости бессовестных, тем настойчивее становились домогательства, пока не превратились в муку его каждодневного существования. Случается, что некоторые священники оказывают завораживающее воздействие на свою паству. Но это случается редко, куда чаще таким образом влияют на чувствительных барышень-актеры, в том числе и в Японии. К сожалению, некоторые из них используют эту власть самым отвратительным образом. Но это не относится к священникам. И наш таким тоже не был. Его родители давно умерли. Никакие земные узы не управляли его жизнью. Он убил только свое призвание и те занятия, что с ним связаны. Он не имел ни малейшего желания размышлять о вещах суетных и вздорных. Свою собственную необыкновенную красоту, скульптурную красоту живого божества он полагал досадной неудачей. Он мог стяжать богатство, но даже намек. на что он должен был пойти ради этого, оскорблял его. Девушки бросали себя к его ногам, моля любви. Тщетно. Любовные послания он получал постоянно, но никогда не отвечал на них. Письма эти не были одинаковы. Одни писались в изысканной древней манере, где чувства говорят, иносказательно. «Скала есть из головы свидания, волнение – тени на лице, а разлука – это струи потока. Но они разделяются только для того, чтобы повториться вновь. Другие, наоборот, были простые, и безыскусны». Исполнены нежности и застенчивости первой девичьей влюбленности. Долгое время все эти письма трогали его не больше, чем статуя Будды, на которую он был так похож. Но он, разумеется, был не Буддой, а просто слабым человеком, и положение его становилось невыносимым. Однажды вечером в храм пришел маленький мальчик. Он принес письмо и, вручая его, шепнул имя отправительницы, а затем скрылся в темноте. По позднейшему свидетельству одного из служек храма, священник прочитал письмо, вложил обратно в конверт и поместил на подушку. под эйциновки, использовал в качестве молильного коврика. Потом долго безмолвно сидел, погруженный в домы, а затем достал письменный прибор и написал послание, адресованное своему духовному наставнику и начальнику. Его он оставил на карторке. После этого посмотрел на часы и сверился с железнодорожным расписанием. Час был поздний, ночь чветыной и темной. Священник простерся ниц перед алтарем, быстро помолился и поспешил прочь. Он подошел к железнодорожной станции, в тот самый момент, когда к ней приближался курьерский искоба и бросился на рельсы. Можно только вообразить безутешные вопли отчаяния тех, кто поклонялся его редкой красоте, когда они увидели, что осталось от прекрасного бренного тела. Письмо, адресованное начальству, было найдено. В конверте лежал листок с кратким сообщением. Чувствуя, что силы сопротивляться соблазну у него исчерпались, он сообщал, что решил умереть, дабы не поддаться греху. Другое письмо лежало на полу там, где его оставил священник. Оно было написано женщиной. тем особым языком, в котором каждое слово является смиренную ласку. Как и все подобные письма, их никогда не доверяют почте. Оно было без числа, без имени, даже без инициалов, а на конверте не было адреса. Наш неуклюжий язык едва ли сможет передать все очарование написанного, но приблизительно там было следующее: «Боюсь, что веду себя чересчур свободно, но тем не менее чувствую, что должна говорить с вами. И потому шлю это письмо. Едва ли стоит много говорить о себе». Могу лишь сказать, что чувства мои проснулись лишь тогда, когда я впервые увидела вас на празднике далеких берегов, и с тех пор не в силах забыть вас. С каждым днем мысли о вас все сильнее одолевают меня. Я сплю, и вы в моих снах, а когда просыпаюсь, не вижу вас. И понимаю, то был только сон, и слезы туманят мой взор, и я ничего не в силах с этим поделать. Простите меня, что родившись женщиной, я отважилась выказать желание, которое не пристало произносить вслух, но уповаю... что не окажусь достойной отращения такого возвышенного человека, как вы. Быть может, вам покажется глупым и неделикатным, что сердце мое терзает мука из-за человека, который стоит неизмеримо выше меня. Но я знаю, что не в силах справиться с собственным сердцем. Из самой сокровенной его глубины идут эти слова, пускай стиль их убог и начертан они неловкой кистью. Но не могу не послать их вам. Умоляю вас, сочтите меня достойной вашего снисхождения и пощадите меня от сурового ответа. Жальтесь надо мной и поймите. что пишу вам от того, что чувства переполняют меня. Постарайтесь понять несчастную женщину и судить по справедливости о сердце, что пребывает в глубочайшем отчаянии и потому вызывает к вам. Каждое мгновение буду томиться в ожидании ответа, что счастливее меня, да прибудет с вами все доброе и несущее счастье. Сегодня. От той, что при всей своей незначительности ведома Всевышнему. К желанному, возлюбленному, недосягаемому. Идет это письмо. Я отправился к одному из своих друзей. Буддийскому ученому, чтобы расспросить его и задать вопросы, относительно религиозной составляющей произошедшего. Это самоубийство можно рассматривать в качестве доказательства слабости человеческой натуры. Но мне оно показалось поступком героическим. Совсем иначе воспринял произошедшее мой друг. Он осудил его деяния и указал, тот, кто считает возможным уйти от греха через самоубийство, в глазах Будды предстает забудившимся духовно. Он не достоин общения со святыми мужами. Что же касается погибшего священника? Что он без сомнения принадлежит к числу тех, кого учитель называл глупцами. Ибо только глупец способен думать, что разрушив собственное тело, он сможет уничтожить и источник греха в собственной душе. Но, возражал я, жизнь этого человека была чиста. Предположите, он мог искать смерти для того, чтобы своим существованием не толкать на соблазн греха других. Мой знакомый иронически усмехнулся и сказал, «Жила была некогда в Японии однозадная дама. Она была очень просто поразительно красива». И вот она захотела стать монахиней, отправилась в храм и высказала свое желание. Но настоятель сказал ей, «Вы еще слишком молоды. К тому же, жизнь свою вы провели при дворе. В глазах светского мужчины вы очень красивы. Эта красота станет для вас постоянным искушением вернуться к мирскому. Кроме того, желание ваше может быть продиктовано минутным огорчением. Поэтому сейчас я не могу принять вас». Но она продолжала просить. Да так настойчиво, что священник счел за лучшее уйти прочь. дабы избавить себя от ее общества. Она осталась одна. Подле нее стояла Хибати, большая жаровня с горящими углями. Женщина схватила щипцы, сунула их в огонь и держала до тех пор, пока они не раскалились до красна, а потом этими щипцами безжалостно изранила и изуродовала себе лицо, навсегда разрушив красоту. Ощутив запах гари, испуганный священник бежал в помещение и увидел, что натворила несчастное. Это ужаснуло его. И та, без малейшей в голосе, возобновила свои просьбы. «Моя красота была помехой монашеству», — сказала она. «Теперь ее нет. Сейчас вы примите меня». И настоятель удовлетворил ее просьбу. Ее приняли, и она стала монахиней. Но так кто поступил более мудро? Это женщина или священник? Но разве покойник должен был изродовать себе лицо? — спросил я. Конечно, нет. Если бы женщина таким образом хотела оградить себя от искушения, тогда ее действия едва ли поставили бы ей в заслугу. Калечить себя запрещено законом Будды. и она провинилась, нарушив его. Но она изуродовала лицо для того, чтобы принять посвящение, а не потому, что не чувствовала себе достаточно сил избежать греха. Потому ее поступок простителен. Тогда как священник, решивший себя жизни, наоборот, совершил тяжкий грех, ему следовало пытаться обратить тех, кто хотел соблазнить его. Но для этого он оказался слишком слаб. Если он чувствовал, что в нем, как священники, не достают сил бороться с грехом, ему следовало сложить цен, вернуться к мирской жизни и жить по законам тех, «Для кого закон учителя не столь суров?» «Следовательно, согласно буддийскому мировоззрению, своим поступком он не стяжал никакой заслуги?» – спросил я. «Его деяние может казаться подвигом только в глазах тех, кто не знает закона», – ответил собеседник. «А что думают те, кто знает закон?» «О его последствиях, о карме его поступка». После недолгого размышления мой знакомый задумчиво произнес. «Вся правда этого самоубийства ускользает от нашего знания. Возможно, это случилось уже не впервые». То есть вы хотите сказать, что в каком-нибудь из прежних существований он уже пытался избежать греха, уничтожил собственное тело? Да, возможно, во многих прежних жизнях. А что теперь с его грядущими жизнями? Только Будда может дать ответ на этот вопрос. Но что об этом говорит доктрина? Вы забываете. Мы не можем знать, что происходило в сознании этого человека. Предположим, что он избрал смерть только для того, чтобы избежать грехопадения. В таком случае ему придется вновь и вновь сталкиваться с искушением, со всеми страданиями, и муками. И так будет продолжаться тысячи и тысячи раз, до тех пор, пока он не научится преодолевать самого себя. Через смерть не избежать вечной необходимости самоодоления. Я покинул своего друга, но меня преследовали его слова, да и сейчас они преследуют меня. Я не могу погадать себе ясный отчет, противоречит ли то, о чем рассказал мой знакомый нашим западным представлениям. Я подумал, а любовь, ведущая к смерти, не есть ли нечто большее, чем воскрешение погребенных страстей? А может быть, она неизбежная кара за прежние давно забытые грехи,